Глава 66 Положение ухудшалось. Количество неприятностей, которые мы сами себе устраивали, ужасало. Когда мы с Рокси обещали хранить секрет странного мальчика, утверждавшего будто ему тысячи лет, ну, все было нормально. Даже в каком-то смысле весело. Понимаете, мы против целого мира. Мне даже нравилось дружить в школе с необычным новеньким мальчиком и крошечной девочкой с писклявым голосом. Впрочем, особого выбора у меня не было, ведь почему практически замкнулись друг на друге. Но теперь мы стали ворами. Несмотря на то, что лично я ничего не крал да и Рокси тоже. По большому счету, не крал и Альфи. Мы сидели в гараже, все втроем. Том сказки о двух городах лежал перед нами на столе, и мы долго-придолго молча на него смотрели. Остальные книги Диккенса по-прежнему хранились в металлическом коробе под сломанным диваном. Неожиданно Альфи сказал. «Это мое. Вы мне верите?» «Я верю, Альфи. На ней написано твое имя», сказала Рокси, глядя в пол. «Да-да, я тоже верю». «Расскажите мне еще раз», – попросил Альфи, – «что было после того, как Рокси упала в обморок?» К тому времени, когда мистер Спрингхэм пробрался сквозь толпу, Рокси еще не пришла в себя. Я начинал волноваться, не вызовут ли взрослые скорую. Но через некоторое время Рокси стала лучше, и мы с мисс Ньютон проводили ее в здании школы. Усадили в библиотеке и дали стакан воды. Мисс Ньютон начала заполнять формуляр по поводу обморока и задавала вопросы, типа «У тебя болит голова, ты ушиблась при падении». Школьный день для нас был закончен. Мисс Ньютон предложила подвести Рокси домой на своей машине, и поскольку я жил рядом, меня она тоже забрала. Пока мы ехали, мобильник Рокси трезвонил как сумасшедший. «Ты пользуешься успехом», — улыбнулась мисс Ньютон, но Рокси ей не ответила. «Боже мой!» — сказала она, прочитав сообщение. «В школе произошла кража. Вроде бы стащили какую-то книгу». Надо отдать Рокси должное. Если бы я не знал, что она притворяется, мне бы и в голову это не пришло. Интонация была идеальной. Удивление без личной заинтересованности. Я понимал, что так хорошо сыграть не смогу, и потому ограничился лишь восклицаниями. «Вот это да! Вор! Ужас!» Рокси искосо посмотрела на меня и, улыбнувшись, закатила глаза. Мисс Ньютон сказала. «Уверена, книгу просто не туда положили. Такое постоянно происходит. Это твой дом, Рокси». И вот час спустя мы втроем сидели в гараже и смотрели на книгу Альфи. «Это не воровство», — сказал он, когда мы ввели его в курс событий. «Книга была моей с самого начала». Нельзя украсть то, что тебе уже принадлежит. «Но как она попала к Эниго?» — спросила Рокси, обмахивая шляпы от костюма из Оливера. «Он сказал, что книга уже давно в его семье. Дядя Джон или... Как его там...» Я начал. «А не могла бы ты...» Но Рокси вдруг выскочила из гаража. «Вернусь через минуту!» — крикнула она. Мы с Альфи немного помолчали. Потом я взял в руки книгу и спросил. «Она хорошая?» «Хорошая? Да это любимая книга Диккенса, его любимая, он сам мне говорил». «О чем она?» «А помнишь французскую революцию?» «Я нет, но ты, наверное, помнишь». «Ну, типа того, напрямую она нас не затронула, поначалу. Но, думаю, в мире нет ни одного человека, до которого она в итоге не добралась. В любом случае, два города из названия — это Лондон и Париж». И там есть человек по имени Сидни Картон, блестящий адвокат. Альфи прервался, потому что вернулась Рокси с ноутбуком. Мы смотрели через плечо, как она заходит на посвященные генеалогии сайты. Их же мы с Рокси изучали несколько недель назад. «Как хорошо, что люди выбирают детям редкие имена», пробормотала Рокси, бегая пальцами по клавишам. «Итак, смотрим. Инниго де ломбра». Вот его день рождения родился в муниципальной больнице Северного Тайнсайда. Отец Альфонсо Переро де Ломбра родился в Испании, мать Анна Джанетта Мак. Э. Макгонагал. Подожди, остановил ее Альфи, ты сказала Макгонагал. Да, смотри. А что? Вместо ответа Альфи попросил: Пожалуйста, найди записи о ее родителях, можешь? Пальцы застучали по клавишам. Вот они. Анна Джанетта МакГонагал, вторая дочь Джеймса Макгонагалла и Карль Доуни Адамс, которые поженились. Подожди. Нет, нам нужен не Джеймс, остановил ее Альфи. Кто такой Джон МакГонагал? Двоюродный дед Джон. Рокси посмотрела на него, словно говоря, помедленнее отдавай команды. Но она видела, с каким нетерпением Альфи ждет результата, и потому продолжила поиск. Вскоре всплыла сканированная страница из старой переписи. «Вот, Джон МакГонагл, родился в 1951 году в Саутшилдсе. Это брат Джеймса». «Да!» — воскликнул Альфи. «Двоюродный дед Джон!» — он почти кричал. «А почему это так важно?» — пробормотала Рокси, явно сбитая с толку эмоциональным поведением Альфи. «Я был с ним знаком!» Мы оба впились в него глазами. «Так ты знал этих людей!» — ахнул я. Альфи медленно кивнул. «Отец Джона, Джек, украл у меня книгу. Я всегда это подозревал, но доказательств у меня не было. Теперь я знаю точно». Мы пытались это осмыслить, когда запищал мобильник Рокси. «Это мама. Хочет, чтобы я шла домой». Едва она договорила, как раздался оглушительный виск пресьозы Минту от задней двери. «Рокси! Немедленно иди сюда!» «И друзей своих захвати!» Звучало это не слишком ободряюще.